Негр окинул его таким взглядом, будто хотел, чтобы он под землю провалился. — Я хотел бы оставить записку постояльцу вашей гостиницы, — повторил Куин. — Здесь постояльцев нет, — буркнул негр. — Гости, а не постояльцы. — В таком случае и г о с т ю Кого ты имеешь в виду, приятель? Если не секрет, конечно. — Стилман, Питер Стилман.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 Это уже не важно. Домой Куин шел под проливным дождем и, несмотря на зонт, промок до нитки. Что же он действительно иссяк, о смысле жизни и о значении слов говорить больше не придется. В сердцах он швырнул зонтик на пол гостиной. н Затем сорвал пиджак и метнул его в стену. Брызги разлетелись по всей комнате. Он позвонил Вирджинии с т и л м а н